Глава четырнадцатая Избыток свободного времени ни к чему хорошему не приводит. Девочки были еще в школе, лазанья готовилась, а я уже позанималась спортом, приняла душ, сделала прическу, И теперь мне не осталось ничего другого, как беситься из-за того, что мне дала по носу новая соседка Холли Кендрик. «А вдруг она его убила?» — спросила я Энди, когда он оторвался от работы, решив раздобыть что-нибудь на обед. «Может, именно поэтому она и не говорит о нем, потому что она его...» «Ну, ты понял». Я показала пальцем пистолет и спустила курок. «Паф!» «Ей нету!» «Вполне правдоподобно», — равнодушно отозвался он. «Когда будет готова лазанья?» «Лазанья на ужин. Съешь бутерброд. А если серьезно, через три месяца после смерти мужа у нее новый мужчина и дом за два миллиона долларов? Как так?» «Мы не можем утверждать, что Эван ее мужчина», — заявил Энди, вытаскивая хлеб из морозилки. «Хлеба больше нет», — поинтересовался он. рассматривая замороженную буханку. Он был любопытен по натуре, но никогда не строил бездоказательных предположений. По прошлой работе он знал, что одно неверное предположение может завести расследование совсем не в ту степь. Он был воплощением аналитического склада ума. Но это не значило, что я не могу его подначивать. «В хлебнице есть еще», — сказала я. Я могла бы сделать ему бутерброд сама. Я ведь знала, где лежит все, что он любит. Маринованные огурцы в дверце, красный лук в нижнем ящике. Но ей и так все утро готовила. Убила на эту проклятую лазанью кучу времени. Только что вымыла кухню и не хотела снова разводить грязь. Если Эван не ее мужчина, то кто он? Напирала я. Я знала, что муж не станет строить догадок. Ну пусть хотя бы поразмыслит над моей теорией. Понятия не имею, — начал он. Например, адвокат, агент по недвижимости, страховщик, друг семьи, психотерапевт, товарищ по обществу трезвости. Ладно, ладно, — прервала его я. Ты прав. Но на кого, по-твоему, он больше всего похож? Энди уставился на содержимое холодильника. «Я сделаю тебе бутерброд, если скажешь, что я могу быть права», — предложила сделку я. «В чем право? Что она убийца?» «Ну, а ты как думаешь?» — спросила я, тесняя его с пути и вынимая из ящика красный лук. «Каким образом недавно обдавевшая женщина без работы, без роду племени, очутилась в самом красивом доме нашего квартала?» — продолжила я, понимая, что без роду племени — это удар ниже пояса. но вполне допустимо, учитывая, как она со мной обошлась. Загадка, признал он, возможно, потому что я готовила ему бутерброд, и он не хотел меня злить, по крайней мере, пока я не закончу. Думаю, у нее с Эваном уже давно была интрижка, смело заявила я. Он постоянно тут торчит, а денег у него куры не клюют. Ты видел его машину? Я знала, что видел. Мой муж все замечает. Складирует в памяти мельчайшие детали, чтобы потом использовать их в своих историях. Именно его аналитический ум восхищал меня больше всего, и мне хотелось, чтобы он, наконец, заработал в полную силу. И у нее машина новая. «Хорошо, может, между ними что-то есть», — снизошел он, когда я протянула ему бутерброд. «Спасибо», — сказал он и откусил. «Она явно что-то скрывает», — указала я. «Убежала от меня, как будто я держала в руке гранату». И тут в дверь позвонили. Энди жевал бутерброд, поэтому открывать пошла я, решив, что это садовник. Мы уже два месяца ему не платили, неудивительно, что он решил потребовать деньги. Мне нравилась жизнь на холмах, но ухаживать за садом было тяжело. «Если мы не обрежем деревья, не уберем сухие ветки», Этим займется местная пожарная часть и выставит нам кошмарный счет. Цветниками я занималась сама, каждую неделю подстригала розы и сажала однолетники. А садовник чистил склон от сухой травы и веток, так что нужно дать ему хоть что-нибудь. Я схватила со стола в колле чековую книжку и открыла дверь, уже приготовившись извиняться. Но это оказался не садовник. Привет, Либи. Сказала Холли Кендрик, «Вручай мне снежно-белую орхидею в горшке цвета оникса». «Вот, это тебе». Меня окатило волной стыда. «Ух ты! Спасибо!» Выдавила я, засовывая чековую книжку за пояс, и взяла цветок. Судя по плотному целлофану и конопляной тесемке, он был из магазина Джалсонс на нашей улице. Мне нравилось заходить в цветочный отдел, но даже малюсенькая композиция стоила дико дорого, мне не по карману. Холли купила самую большую орхидею с десятком бутонов. Я знала, что она стоит почти сто долларов. Я любила украшать дом орхидеями, но тут же задумалась, нельзя ли вернуть цветок в магазин, чтобы расплатиться с садовником. «Мне очень жаль, что я наговорила тебе гадостей, начала она. Я не хотела грубить, Просто столько всего навалилось в последнее время. «Да, конечно», — отозвалась я. Горшок у меня в руках казался почти таким же тяжелым, как стыд, давивший мне на грудь. «Я хотела пригласить тебя на кофе», — предложила она. «У меня в духовке булочки. Минут через двадцать все будет готово». Она произнесла эту фразу как вопрос, и я не сразу поняла, к чему она клонит. «Ой, то есть...» «Прямо сейчас?» — уточнила я. или в любое другое время», — поспешила добавить она. «Обожаю домашние булочки. Мне только нужно закончить кое-что на кухне», — заявила я, не соврав. «Энди никогда не убирал за собой. Я ненавижу возвращаться к груди немытой посуды. Давай через пять минут». «Отлично». Она улыбнулась и пошла обратно. Пока она шла по дорожке, я заметила, что она прихрамывает, как будто у нее не до конца сгибается левое колено. Грудь так сдавила от стыда, что я едва не задохнулась. Я закрыла дверь. Энди тут же высунул голову из кухни. Он улыбался. И не из-за бутерброда. «Не начинай!» — бросила я, и он засмеялся. «Если не вернешься через час...» «Я вызову команду захвата», — пошутил он. «Может, она и не убийца», — сдалась я. «Но я все равно готова поспорить, что цветок мне купил ее новый мужик». Улыбка Энди стала печальной. «Прости, что не я», — сказал он. Судя по его удрученному виду, говорил он искренне. «Потом расскажу, что да как», — пообещала я, проигнорировав его извинения. «Не сомневаюсь». Криво усмехнулся он. И я порадовалась, что у нас, наконец, появилась тема для разговора, которая не приведет к ссоре. Джак. Три месяца назад. Первым делом нужно было спрятать автомобиль. У меня гараж на четыре машины, так что можно было спокойно поставить джип на свободное место, пока мы не сообразим, что делать дальше. Эван сказал, что ближайшие двое суток Будут решающими. Либо появятся свидетели, либо полиция найдет улики. Он заверил, что разберется с пострадавшими, а потом напомнил, что мы можем держать под контролем не все, поэтому нужно просто выжидать. Оказавшись в безопасности гаража, я смотрел машину. Из всех когда-либо купленных машин это была самая большая. Огромный внедорожник с полноценным третьим рядом сидений а лошадиных сил хватит, чтобы тянуть яхту. Правда, яхты у меня не было. Я не любитель моря, хотя мне нравилось осознавать, что я могу яхту перевести, если понадобится. Обычно я ездил на Porsche 911, малюсеньком кабриолете, который мог бы целиком поместиться внутри джипа. Я поежился при мысли, что произошло бы, если в аварию попал Porsche. Я подошел к машине спереди и осмотрел место удара. Передний бампер этого монстра снес черокий дверь, но сам почти не пострадал. Фары даже не треснули, а на капоте или колесе со стороны водителя не было никаких видимых повреждений. Следов красной краски, способных связать оба автомобиля, я тоже не заметил. Впрочем, я никогда не занимался расследованием или сокрытием преступлений. Опытный глаз может заметить то, чего не увидел я. Если не найдется свидетелей, которые опознают машину, все равно останется вероятность, что на месте аварии обнаружатся улики. Я тщательно осмотрел, не отвалилось ли что-нибудь, эмблема с капота, боковое зеркало, кусочек краски. Они наверняка что-то найдут. Я лишь надеялся, что этого не хватит для опознания конкретной машины, которая приведет ко мне. потому что если полиция выяснит, что я на самом деле скрываю, меня посадят уже совсем по другой статье. Я задумался, как долго и тщательно полиция будет искать виновника. Расследование убийства иногда длятся годами. Их уже сдают в архив, и вдруг появляется новая улика или неожиданная догадка. Насколько упорно копы будут работать над этим делом? Таким же я был дураком, решив, что нам все сойдет с рук. Я вспомнил про дело известного застройщика, убитого в своем доме в Уайт-Плейнс. Детектива просили его соседи, один вспомнил, что в то утро видел незнакомую машину, белую Камри, припаркованную на другой стороне улицы. Его камера видеонаблюдения сняла эту машину. Думаю, в штате Нью-Йорк полно белых Камри, потому что ее не нашли и два года спустя. Так что дело заморозили. Не знаю, что сподвигло детектива снова полезть в архив через два долгих года. Может, давление со стороны семьи убитого или просто скука. Так или иначе, он кое-что обнаружил. Крохотную деталь, которую изначально проглядели. В камре был установлен транспондер. Плоская белая коробочка, приклеенная к ветровому стеклу, и позволяющая машине въезжать на платное шоссе, не останавливаясь на кассе. Плата списывалась автоматически. Узнав о новой примете, детектив просмотрел записи с камер поблизости и проследил путь Камри от места преступления до проката автомобилей в трехстах милях оттуда. Потребовалось еще полгода, но преступника нашли, и два года спустя осудили. Когда я об этом читал, Убийца ожидал смертной казни в тюрьме строгого режима. И все из-за маленькой белой коробочки. Не знаю, что выдаст нас, но наверняка что-то может. Вопрос только в том, найдет ли это что-то кто-нибудь.